Часть 5. Спор Лютера и Цвингли о причастии. Из последующих противоположностей, волновавших умы, следует упомянуть о движении протестантизма и реформации вообще. Но это явление столь сложно, что раньше, чем подвернуть его аналитическому обсуждению, его пришлось бы разложить на целый ряд единичных психологических процессов, а это превышает мои способности. Поэтому я вынужден ограничиться выбором Единичного случая этой великой духовной борьбы и остановиться на споре Лютера и Цвингли о причастии. Учение о присуществлении, о котором уже шла речь выше, было санкционировано Латеранским собором в 1215 году и с тех пор составляет незыблемую религиозную традицию, на которой вырос и Лютер. Мысли, что обряды его конкретное исполнение имеют объективное значение благодати, в сущности, противоречит евангелическому пониманию, потому что евангелическое направление именно и обращалось против того значения, которое придавали обряду католические учреждения. Однако Лютер не мог освободиться от непосредственно действующего, чувственного впечатления, вызываемого вкушением вина и хлеба. Он никак не мог допустить, что причастие не что иное как знак, а принимал его как факт, чувственно познаваемый, И непосредственное переживание этого факта было для него обязательной религиозной потребностью. Поэтому он настаивал на действительном присутствии плоти и крови Христовой в причастии. В хлебе и вине, и под видами их он действительно приобщался к крови и плоти Христовой. Религиозное значение непосредственного переживания на объекте было для него так велико, что и представление его было приковано конкретизму материального присутствия святой плоти. Над всеми его попытками толкования стоит непреложный факт: плоть Христова присутствует безусловно, хотя, конечно, лишь непространственно. Опираясь на так называемое учение о сосуществовлении, он утверждал, что наряду с субстанцией хлеба и вина реально присутствует и субстанция святой плоти. Вездесущность в лоте крестовой, который требовал такой догмат и который особенно трудно воспринимать человеческому уму, была правда заменена понятием произвольного пребывания, по которому Бог пребывает всюду, где хочет. Не обращая внимания на подобные затруднения, Лютер упорно держался непосредственно переживаемого, чувственного впечатления и отдел его от всяких соображений человеческого разума разными объяснениями частью нелепыми, частью вообще непригодными.